Аэрофотосъемки свидетельствуют, что Тиауанако был четко сориентирован на север. И монументальная Каласасая, и врата Пумы расположены строго по диагонали северо-восток-юго-запад, под углом в 45 градусов к географическому северу. На снимках видны также дороги, соединявшие город с земледельческой округой. Видны узкие каменные шоссе протяженностью около 10 и более километров, которые вели к какой-то основной, главной магистрали, возможно, опоясывавшей озеро Титикака, и, судя по имеющимся и данным, вероятно, в XII веке сильнейший удар нанесли Тиуанако индейцы-кочевники. Без тех открытий, о которых мы рассказываем, невозможно ныне представить себе облик доколумбовой Америки. Но они отнюдь не единственные. Остатки поселения людей, живших на нынешней территории Перу около 9 тысяч лет до нашей эры, были недавно найдены в департаменте Хунин. В предгорьях Ант группа археологов исследовала одну из крупнейших в стране пещер Пача Матчай. Результат: каменные топоры, ножи, копья с каменными наконечниками треугольной формы, всякого рода поделки. А главное, уверенность в том, что за несколько столетий в пещере сменилось Ни одно поколение людей. Развалины древнего города, вероятно, города Котош, обнаружили перуанские археологи в департаменте Уанука. Поселение находится в кордильерах на высоте 4000 метров над уровнем моря. Сложенные из камней двухэтажные дома, а также храмы и другие постройки, имеют форму круглых башен. Близ города, на склонах гор, еще сохранились следы террас, Здесь возделывались различные сельскохозяйственные культуры. Исследователь удивило совершенство конструкции найденных здесь многочисленных ирригационных каналов. По этим каналам с гор шла вода на поля. Позволим себе небольшое отступление. Хотя находки в Банампаке сделаны без малого 40 лет назад, они в числе тех, которые составили эпоху. 300-350 тысяч квадратных километров, такова по меньшей мере площадь, на которой в свое время жили майя. В Мексике это штаты Юкатан, Кампече, значительная часть штата Табаско, восточные районы Чьяпаса и территория Кинтана Роо, это Белиз и узкая полоса земли на западе Гондураса. Наконец некоторые районы в Гватемале. Едва ли не самая неисследованная и, соответственно, необжитая обжитая часть этих земель, бассейн среднего течения Усамасинты, реки, которая с возвышенностей Гватемалы несет свои воды в Мексиканский залив. Там, где некогда находился один из наиболее цветущих уголков древнего царства Майя, ныне сплошной тропический лес. Дождь здесь идет с мая по ноябрь. Много болот, много воды, но еще больше всяких насекомых и прежде всего комаров, Проникнуть сюда не так-то просто даже в сухой сезон Еще недавно это было тяжелым и небезопасным путешествием, да и сейчас, по правде говоря, тоже. Здешние леса славятся многими великолепными породами деревьев. Помимо красного дерева, растут здесь и деревья, дающие смолу, которые играет немалую роль в производстве жевательной резинки. Так случилось, что чеклерос, как называют сборщиков этой смолы, мало-помалу принялись осваивать бассейн Усамасинты, поднимаясь вверх по ее течению. А вскоре ранее почти никому неизвестное племя местных жителей, лесных, лакондонов, невысокого роста горбоносых индейцев, с длинными не спадающими до плеч волосами, стало все чаще упоминаться в рассказах охотников за смолой и лесорубов. В 1940 году насчитывалось примерно 2000 лакандонов, сейчас, говорят, их и того меньше. Дети джунглей живут под навесами, крытыми пальмовыми листьями. Они получают все необходимое примерно так же, как и 10 веков назад. Охотятся на мелкую дичь, сажают кукурузу с помощью заостренной палки, разводят бобы, тыквы, когда земля истощается, ищут или расчищают другие участки земли. Следует добавить, что ученые допускают возможность того, что лакандоны находятся в каком-то дальнем родстве с древними майя. В начале февраля 1946 года два американских археолога, прослышавшие о лакондонах и древних руинах, оказались возле одного из находившихся в этих местах храмов Майя, который индейцы именовали «Домом Ягуара».